Чего бы, не знаю, но чаще и чаще На память приходит мне горные чащи. Кизил низкорослый, дубняк коренастый, Над гулким ущельем распластанный ястреб. С чего бы, не знаю. Но громко и строго зовет в меня сердце в большую дорогу, Туда, где по скалам, карабкая с льдистом, Все выше и выше идут альпинисты. Мне жизнь наша кажется горной кручей, Бывает и солнце, бывает и тучи, И счастье мы ищем не в тихих долинах, На трудных дорогах, на дальних вершинах.